Индия, 1550 год. Многоликий храм Минакши. В Южной Индии, в городе Мадураи, есть скульптурный храм, который каждый год посещает тысячи паломников. Это Минакши, что в переводе означает «рыбьеглазая». Назвали его так по имени принцессы, которая по преданию родилась с рыбьими глазами и тремя грудями. Ей предсказали, что она избавится от своего родства, когда встретит будущего мужа. Минакши встретила бога Шиву. Он предстал перед ней под именем Сундаришвара, властитель красоты. И Минакши превратилась в красавицу. Через несколько дней она обручилась с Шивой. Это обручение состоялось в Мадураи. История города Мадурая насчитывает более двух лет. Во втором веке он был столицей государства Пандьев, затем султаната того же названия. Во втором веке он был столицей государства Пандиев, затем султаната того же названия. Сегодня в городе проживает свыше полутора миллиона человек. Он является крупным текстильным центром, в котором развита бумажная и шелковая промышленность, но в большей степени он известен в Индии за рубежом как родина грандиозного комплекса храмов Шивы 12 xvii века. О возникновении Мадурая сложено немало легенды и притч. Согласно одной из них, еще до того, как Падья и его супруга стали правителями Мадурая, его родственники, муж и жена, молили Шиву, чтобы он послал им ребенка. И к ним в образе маленькой девочки в жертвенном огне явилась сама богиня Парвати. Жена бога Шивы. Она была странная. У нее вместо двух грудей было три, и глаза напоминали рыбьи. Но бог Шива предсказал, что она станет нормальной и красивой, когда встретит человека, который согласится на ней жениться. Девочку приняли. Она стала взрослой, участвовала в боевых походах вместе с войском правителей Пандия. Она боролась с врагами и добилась для Пандия независимости. Во время, одной из битв, во время одной из битв в Кайлаше ей постречался сам Шива. Он захотел на ней жениться. И пророчество сбылось. Третья грудь отпала, глаза стали нормальными, бывшая рыбьеглазая стала красавицей. В образах Минакши и Сундришвары они остались у Мандурайи навсегда. От храма, построенного в их честь, и начинался город Мадураи. Каждый год в апреле мае отмечается свадьба Минакши и Сундаришвары. Тяжелые статуи богов устанавливают на огромные каменные колесницы, и сотни людей впрягаются в повозки. Эти тяжеленные колесницы прокатывают вокруг храма Минакши. Церемония сопровождается пением и ритуальными танцами. Все остальное время года статуи покоятся во дворе храма, и, кажется, никакая сила не способна сдвинуть их с места. По другой притче, когда создавали город, появился сам бог Шива и благословил его. Бог был настолько великодушен, что позволил из своей спутанной швелюры упасть на землю каплям нектара Мадхуры. Мадхурапури означает «сладкий плод». От него образовалось сокращенное слово «мадурай». На самом деле город, похоже, образовался для храма и существует сегодня для него. Вся его территория в длину 258 метров и в ширину 223 метра. Он увенчен девятью гапурами, башнями-воротами, высотой до 50 метров. Четыре башни возвышаются над наружными стенами, другие расположены внутри. Все они покрыты множеством разнообразных скульптур. Это образ многоруких шиф и многолеких богинь, музыкантов и жрецов, мужчин и женщин. Есть и мифические животные. Этих фигурок тысячи, и ни одна не похожа на другую. Чтобы их все рассмотреть, потребовалось бы несколько месяцев. Перед храмом расположен огромный пруд. Его называют прудом золотой лилии. В нем паломники могут совершить обряд омовения. Храм открыт днем и ночью. Вокруг него часто организуются торжественные процессии, в которых участвуют музыканты. Архитектурная композиция храма подчинена закономерностям, типичным для индийских храмовых построек. Она вытянута с востока на запад. Внутри находится святилище бога Шивы Сундаришвары и его скульптурное изображение. Святилище можно обойти по специальному проходу по часовой стрелке. По особо торжественным религиозным дням фигурку бога Сундаришвары сажают в золоченую коляску и вывозят из ворот. В тележку впрягают слона, И начинается торжественное шествие вокруг храма. Этот храм видели писатели древнего мира Плиний, Птолемей. Он произвел на них столь сильное впечатление, что они упомянули о нем в своих летописях. О нем с восхищением отзывался великий путешественник Марко Поло.